Глава 18 Стражники действительно ожидали нас на улице, причем уже верхом. Их было трое, и один из них уже знакомый капитан Хморый Линк с принцем Астураэлем, чье благородное лицо хранило бесстрастность погребальной маски, успели оседлать лошадей и теперь деловито проверяли, надежно ли пристегнутые подпруги закреплены сидельные сумки. Судя по всему, не в первый раз. Купленные линком с лисой лошади оказались настолько далеки от породистых скакунов, как дворняжка от добермана, но выглядели крепкими, хотя и немного флегматичными. Последняя, прекрасная черта для копытных нашего отряда. Они не боялись тигра и левбая, которые стояли тут же. Если тиграж совершенно не интересовался окружающими и радостно оживился только при моем появлении, то левбай либо постоянно задирал оседланных лошадей, либо с хрустом грызко на вяз. Словом, развлекал себя как мог. Наши лошади на провокации не велись. Видимо, за свою жизнь успели повидать многое, поэтому бестолковому шараханию в сторону предпочитали методичное пережевывание сена в кормушке. Мало ли, когда покормят в следующий раз новые хозяева. Тигр настойчиво ткнулся мордой в ладонь. Испытывая муки совести за то, что даже не появлялась в конюшне, погладила любимца, ласково почесала между ушей. «Боевой кот не великоват ли для такой малышки?» — осклабился один из молодых стражников. «Как ты вообще умудряешься дрессировать такого зверя?» Он явно только заступил и раньше не видел ни меня, ни велеля, иначе точно держал бы язык за зубами, пока тень не лишил того и другого разум. «Тиграш — мой друг, а не дрессированная собачка!» Недоуменно пожала плечами я и отвернулась, справедливо считая разговор оконченным. Как бы не так, стражник явно считал иначе. А тот парень тоже твой друг. На нем ты тоже скачешь, мерзко улыбаясь, протянул он. Вокруг повисла оглушительная тишина. Пока я думала, стоит ли послать нахала в долгое эротическое путешествие с непосредственным участием в процессе коня, или просто пнуть для доходчивости, тигр звучно шлепнул лошадь зубаскала по кругу. Когтей при этом кот не выпускал, но впечатление произвел. Несчастное животное испуганно подпрыгнуло на месте. Несколько раз взбрыкнуло задом, прыгнуло в одну сторону, затем в другую поднялось на дыбы. Всаднику стоило большого труда усидеть в седле и призвать храпящего от ужаса коня к порядку. «Не стоит оскорблять леди, в друзьях в которой числится боевой тигр!» — позлорадствовала лиса. «И к тому же суровый муж!» — добавил капитан. «Ха, леди вообще оскорблять не следует. Чревато!» Многообещающе ухмыльнулся принц. «Что здесь происходит?» Вкрадчиво поинтересовался вилель появившийся откуда-то со стороны улицы. Все дружно заверили, что ничего особенного. Готовимся к отъезду, только и всего. Тут же тронулись в путь. Стражники вызвали сопровождать, чтобы не сбились дороги ненароком. Скорее всего, просто желали убедиться в том, что мы действительно покинем город. Капитан всю дорогу разливался соловьем о многочисленных селениях, чьи красоты мы вполне можем оценить на обратном пути, если, конечно, больше не станем заезжать в бобровые запруды. А возвращаться капитан настоятельно не советовал, мол, и примета плохая, да и что мы здесь не видели. Когда поравнялись с тюрьмой, оттуда внезапно раздался тоскливый вой, сделавший бы честь собаки Баскервилей. «Что это было?» потрясённо поинтересовалась Нарендерель у сопровождающих. Прямо мурашки по коже, восхитился романист. Да, жуткий звук, согласилась я. Да, дрожа, это некромант. Он все порывался уговорить вас остаться на недельку другую, мол, нуждается в помощи для открытия книги и расшифровки древних текстов. Вот я его в камеру и закрыл, пусть посидит немного от беды подальше, охладится, охотно пояснил капитан. А то неровен час еще что-нибудь призовет. Похоже, здесь не очень любят некромантов. Хорошо, хоть на кострах не жгут. Напряженная, как струна, я стояла напротив трех незнакомых девиц, облаченных в зеленую одежду, отдаленно напоминающую военный камуфляж. Зеленые косы и полосы красовались на лицах незнакомок. Они явно были в лесу, как дома. В довершении всего у одной было копье, у другой — короткий меч, у третьей — боевой кнут с чем-то опасно-шипастым на конце. Мои руки сжались на рукоятях мечей. Вопрос в том, успею ли я извлечь оружие изношен раньше, чем меня прибьют на месте. «Не вижу причин для беспокойства», — прозвучал в мозгу жизнерадостный голос Кумивара. «Этот одухтворенный клинок всегда жаждал крови, битв и воинских свершений». Их всего трое. Тех, кого мы видим, да, — обдал скепсисом Джасудай. — Это дриады. У них всегда есть лучницы. Потрясающе. Меня нашпигуют стрелами за любовь к грибам. Какая глупая смерть. Искренне расстроилась я. Тут, наверное, необходимо пояснить, что в компании агрессивно настроенных дриад я оказалась чисто случайно. Мы остановились на привал недалеко от леса. велыль настоятельно рекомендовал никому не входить в лес, не приближаться к опушке и смотрел при этом на меня. Мы слишком устали, чтобы уточнять причину запрета, и я, честно, его не нарушала. Просто увидела несколько березок, а под ними крупные, красивые, как на картинке под березовики. Так захотелось жареных грибов, что рот непроизвольно наполнился слюной. К тому же красавцы произрастали довольно далеко от опушки, то есть формально в лес я даже не входила». «Для воительницы ты слишком труслива», — укоризненно заметил Кумевар. «Не волнуйся, несколько стрел мы сумеем отбить». В этот момент появился Виллель. «Какое счастье, сейчас меня спасут!» Мысленно возрадовалась я. «Мы совершенно не нуждались в спасении. Вместо того, чтобы помогать тебя тренировать, этот субъект тебя расхолаживает», — не разделил моего оптимизма Кумевар. Эльф поднял руки. «Странно, он тебя спасает». Заметил Джастудай. Может, это какая-то военная хитрость, неуверенно предположила я. Дорогая, я же просил не ходить в лес, вкратчиво напомнил супруг. А это не лес, даже не его опушка, резонно заметила я. Но это все равно деревья, подала голос рыжеволосая девушка с кнутом, возмущенно сверкнув зелеными глазами. А значит, это наше владение. Хм, потрясающая позиция! возмущенно фыркнула я. «Иными словами, если кому-то вздумается посадить, скажем, яблоню, земля вокруг нее автоматически становится вашим владением?» «Бред какой-то! Деревья в лесу и рядом с ним — наши! Это не подлежит обсуждению!» — спокойно сообщила брюнетка с копьем. «Даже твой самец это принял!» На мой недоуменный взгляд, самец пожал плечами. Когда это он успел стать таким покладистым? «Радость моя! Драка в данной ситуации бессмысленна. Нам нужно просто договориться!» предложил он. «Договориться?» — уточнила янтарноглазая брюнетка с мечом, скользнув по Вилелю плотоядным взглядом, который мне очень не понравился. «Вы явились нежданными, мы вас не звали. Не о чем договариваться!» «Правильно. Зачем тратить время на разговоры, когда можно просто убить их всех?» Тут же воодушевился Кумивар. «Как я понимаю, у вас праздник плодородия намечается?» — улыбнулся Вилель. Он медленно, явно стараясь не провоцировать ряд, опустил рукав рубашки на левой руке, продемонстрировав всем желающим татуировку золотого дракона вокруг запястья. «Я для вас бесполезен». Дракончик с чувством потянулся, встряхнулся и поднялся на крыло. Браслет на моей руке зашевелился, и навстречу золотому полетела серебряная дракошечка. Серебряная задумчиво осмотрела Золотого, звучно хмыкнула и вернулась обратно, оставив Золотого в явном недоумении. Тот тяжело вздохнул и тоже вернулся обратно к хозяину. Медленно, словно крадучись, янтерноглазая брюнетка обошла Вилеля. Она не прикасалась к нему, но была так близко, что наверняка он ощущал ее дыхание на своей коже. А мне очень хотелось ездить на халке по лицу и настоятельно попросить, чтобы не лапала мою собственность что было совершенно нелогично, так как никого она не лапала и никакой видимой причины для ревности не было. Но, тем не менее, я не желала видеть ее рядом со своим мужем. Возможно, дело в том, что девица обладала не только красивым лицом с высокими скулами, но и великолепной фигурой, стройной, подтянутой, ладной, из тех, на которые можно мешок из-под картофеля натянуть, и хоть сейчас на подиум. Мне до такого еще долго приседать и отжиматься. «Оставить такой великолепный генофонд только для себя — это не просто чудовищный эгоизм. Это преступление!» — мягко промурлыкала она. Обладатель великолепного генофонда самодовольно усмехнулся. Я скептически хмыкнула. «Это была его идея!» «Правда?» — искренне изумилась интерноглазая. «Странно. Обычно мужчины не желают настолько сильной привязанности, а эльфы вообще гаремы наложниц заводят». «Из всякого правила бывают исключения», — философски заметил Вилель. «Раз уж для праздника плодородия я бесполезен, мы можем идти?» «Разумеется», — покошачьей самодовольно ухмыльнулась брюнетка. «Видимо, в тройке она являлась главной, раз другие дриады в переговоры не вмешивались. Я вздохнула с облегчением. Надеюсь, моя радость не была слишком очевидна». «Им все равно против нас не выстоять», — сообщил лишенный кровавого побоища Кумивар. «Можете отпустить руки, лорд, и позвать тигра», — продолжила Янтерноглазая. Вот он, прячется в траве за березами». Медленно, чтобы не провоцировать вооруженных дам, Виллэль опустил руки. «Вы ошибаетесь», — криво усмехнулся он. «Тигр принадлежит не мне», — Бринетка удивленно моргнула. «Вы не похожи на всадницу», — заметила она. «Некоторые шаблоны ко мне неприменимы», — безразлично пожала плечами я. «Возможно», — благосклонно кивнула Дриада. «Пожалуй, мы все таки пригласим вас на праздник. Как гостей и как участников, разумеется». «На кой чёрт вам это надо?» — чуть не спросила я, но Вилель успел меня опередить, выразившись более дипломатично. «Ваше приглашение — честь для нас, но, к сожалению, мы спешим. Да и как участники мы для вас бесполезны». «Не так уж и бесполезны». Протянула брюнетка, и ударить ее стало практически навязчивой идеей. «Прекрасная леди может выйти на ринг и сразиться за своего мужчину, как это у нас принято. Разумеется, мы выставим против нее кого-то из новеньких, кто принимает участие в турнире впервые. Так сможете не только показать свое искусство, но и посмотреть на наше». «Мы будем участвовать в турнире!» Тут же воодушевился Кумивар. «Плохая идея», — покачал головой Вилель. «Как он может не верить в тебя?» — возмутился Кумивар. «Ты не так уж и плоха в бою». чего же? Ваша леди носит впечатляющие мечи, значит, вполне умеет ими пользоваться». С улыбка возразила Янтерноглазая. «Да уж, постараемся не ударить в грязь лицом», — возгордился Кумивар. «А тебе лишь бы в драке поучаствовать», — мысленно хмыкнула я. «Не надо путать банальный мордобой с благородным турниром». «В том-то и дело», — вздохнул эльф. Моя жена может впасть в неконтролируемое боевое безумие. В этом случае, боюсь, пострадавших будет много. Охренеть! возмутилась я, пораженная болтливостью обычно молчаливого супруга. Давай теперь разбалтывать наши секреты первым встречным поперечным. Радость моей жизни, терпеливо вздохнул Вилель. Если ты впадешь в боевой транс и начнешь убивать дряд, их королева сильно расстроится. Наличие в кровниках целого клана, конечно, внесет разнообразие в нашу жизнь, но лично я против таких экстремальных развлечений. К тому же ты сама просила воздержаться от массовых убийств. Хм. В некотором роде он прав, но от этого почему-то все равно не легче. Боевой транс, хм. любопытно, а я думала, это искусство давно утрачено, удивленно заметила брюнетка. Как видите, мы действительно вынуждены отклонить ваше щедрое приглашение, сделала попытку быть вежливой я. О, вы просто еще не знаете всех обстоятельств, многозначительно усмехнулась интерноглазая дриада. Ваши спутники тоже в числе приглашенных, и, боюсь, наши сестры проявили большую настойчивость, сопроводив их наше поселение. Так что у вас есть выбор подождать их снаружи или внутри. Но что на это сказать? Есть такие приглашения, от которых очень сложно отказаться. Сдается мне, это оно и есть. Зеленый лес распахнул нам свои объятия. Он был красив и дышалось в нем легко. Птички пели, солнышко светило. Благодать. Вот бы еще прогуливаться в нем просто так, а не маршировать куда-то под конвоем. Уж больно настойчиво нас пригласили. Интуиция подсказывала, такое не к добру, хотя оружие не отобрали, а это плюс хороший клинок всегда плюс дорогуша ехидно сообщил кумевар особенно если ты умеешь им пользоваться а ты преступно пренебрегаешь тренировками удивлен что ты вообще не забыл о нашем существовании — усмехнулась про себя я меч от ответа гордо воздержался я не менее гордо потопала дальше именно потопала другого слова не подберешь к тому как я умудрялась передвигаться по лесу Янтерно-окая дриада шла плавно, неслышно, да так, что невольно залюбуешься ее почти звериной грацией. Даже слегка примятая высокими сапогами трава практически сразу распрямлялась. Двух дриад позади нас тоже слышно не было. Вилель — тень, и этим все сказано. Присоединившийся к шествию тигр мягко переступал широкими лапами. Только я ломилась, как корова, неожиданно заплутавшая в лесу. Попробовала лучше смотреть под ноги, но стало еще хуже. Когда под ногой особенно звучно треснула ветка, идущая впереди триада нервно вздрогнула. Глупо, но я тут же принялась выискивать, на что бы еще такое наступить, чтобы конвоиры подпрыгнули метра на два. Судя по едва сдерживаемой ухмылки мужа, он разгадал мой маневр, но от комментариев воздержался, молча продолжая страховать от падения. В результате все же умудрилась больно удариться лодыжкой об очередной сучок, зашипела от боли и пришла к выводу, что месть действительно блюдо, которое следует подавать холодным. Далось спонтанные порывы и мелкие пакости. Здравствуй, холодный расчет. Ты себе льстиешь. Тут же разбавила буявший энтузиазм ехидством кумивар. Ты и холодный расчет вещи несовместимые. От тебя поддержки фиг дождешься. Нет бы сказать что-нибудь хорошее. Мысленно вздохнула я. Любой офицер напутствует своих бойцов перед сражением, чтобы поднять боевой дух, а ты только и можешь критиковать. Хорошие, да пожалуйста, мы используем ваше пребывание удряд с пользой. Тренировки, тренировки еще раз тренировки. Ты рада? Жизнерадостно осведомился этот садист. Безмерно, окончательно сникла я. «Да, у нас с ним кардинально разнятся мнения насчет пребывания в гостях. Там ведь какой-то праздник намечается, а я вместо вечеринок, или как у них там принято праздновать, буду размахивать двумя острыми железяками и маяться в поисках спаринг партнера. Потрясающее времяпрепровождение. Уже сейчас зевота одолевает, а мышцы сводит от жизнерадостного предвкушения». «Вероника, не надо впадать в уныние» туда редко вмешивался во внутренние диспуты, за что ему большое спасибо. Два посторонних голоса в голове реально чересчур. «Праздник плодородия у почти весь состоит из турниров за самцов. Только лучшие смогут продлить свой род. Участвовать в боях куда ни шло. Но захочешь ли ты на них смотреть со стороны? Сомневаюсь». Честно говоря, я тоже сомневалась в этом. Гладиаторские бои мне даже на экране кинотеатра не заходят, а уж видеть их вживую... «Точно не мое. «Вот и я о чем, вклинился Кумивар. «Можно же провести время с пользой! вилэль опытный воин. Его ты, скорее всего, не прибьешь. В его словах действительно что-то было, но ответить ему я не успела. Из-за деревьев показался город. Не знаю, что я ожидала отряд, но это был самый необычный город из тех, что мне доводилось видеть.